Глава 15. Виола. Странно видеть его в моей спальне. Комната вдруг показалась чужой, слишком маленькой. Девчачьи розовые занавески, пара пустых чашек засохшим кофе. Семь, Ну кто считает? И книги сложенные прямо на полу. Скорпионов тоже лишний раз не покажешь. Потребуется слишком много объяснений. Интересно. Приличным писателям дарят сушеных многих насекомых если они вообще насекомые, в чем я не была уверена. «Это не то, что вы думаете!» Сразу начала оправдываться я. «Просветите меня, что же это?» Мой незнакомец бросил папку на стол, порывисто поднялся со стула и подошел. Он приподнял мой подбородок большим и указательным пальцами, долго всматриваясь мне в глаза. Я выдержала его взгляд, хотя жовный крот — это было непросто. Отпустил, но не отошел. К моему величайшему сожалению, он уже надел свою черную рубашку. Передо мной снова стоял застегнутый на все пуговицы господин прокурор. «Я все объясню, клянусь безликой!» Я закрыла замок. «Не стоит начинать разговор, когда дверь нараспашку. все таки хью дома». Мой незнакомец дотронулся до стены и комнату накрыл полок тишины, отрезая нас от внешнего мира. «Уж потрудитесь». Заодно я бы хотел услышать про ваши магические способности и как вы оказались вдвоем с Кёрингом в пустом морге. Оправдываться я не собираюсь. Я не чувствую вины. Дэниел смерил меня таким тяжелым взглядом, что мне пришлось добавить. За магию. За морг? Да, я виновата. Все пошло не по плану. Я начала рассказ с понятной части, но даже здесь нужные слова находились с трудом. Я — он. «Видимо, он проследил за мной. Он же студент выпускного курса лекарского факультета. У него есть доступ в морг». «Ох, я знаю, что он студент выпускного курса лекарского факультета. И у него действительно есть доступ в морг. Но какого гоблина там делали вы?» Мой незнакомец стоял у окна. Сесть ему было негде, так как моя комната не была предназначена для гостей. «Пожалуйста, располагайтесь». Я указала рукой на место у письменного стола. Дэниел медлил. Я первая села на кровать. Боюсь, этот разговор займет какое-то время. Дэниел опустился на предложенное место, скрестил руки на груди и внимательно на меня посмотрел. Ну что за взгляд у него? Невозможно ни на чем сосредоточиться. Рубашка всегда так плотно облегала его плечи. Я одернула себя и обреченно спросила, «С чего мне начать?» С магией. Давно вы умеете ей владеть? С детства. Я опустила глаза. Не было смысла врать, все равно он видел, что у меня есть магические способности. Как о вас не узнали? Мы хорошо прятались, господин прокурор. Это обращение возымело эффект разорвавшейся бомбы. Мисс Барнс, вы отдаете себе отчет, что как прокурор я обязан сообщить о вас властям. О чем вы думали, когда из всех людей решили открыться мне? «Я первым делом должен пойти в здание юстиции и доложить о скрытом маге». «Пойдете?» Я задала свой вопрос почти шепотом, подняв на него взгляд. Во рту пересохла. «Нет». Дэниел глубоко вздохнул и устало провел рукой по лицу, словно в попытке стереть все случившееся за день. «Значит, я в безопасности». С этими словами я встала с кровати и подошла к нему улыбнулась и дотронулась до его плеча, чуть сжала. «Ты настолько мне доверяешь?» Он накрыл мою ладонь своей, не давая ее убрать. «Перешел на ты. Таким он мне нравился гораздо больше, чем когда говорил со мной официальным тоном, называя мисс Барнс». «Да». Он опять посмотрел на меня и резко заговорил, отпуская руку. «Темные боги, подумай, что произошло бы, узная о твоих способностях кто-то другой». Кюринг, например. Держу пари, ты сидела бы в камере. Причем я не уверен в тюремной или в той, которая наверняка есть в подвале его загородного дома. Слова про камеру выбили из меня весь воздух. Я отняла руку и прижала ее к груди. Камера? Какая камера? Я шагнула назад и задела письменный стол. Вцепилась в столешницу. На автомате схватила старую чашку и допила содержимое. Во рту тут же разлился мерзкий привкус холодного прогорклого кофе. Сделав вид, словно делаю второй глоток, я осторожно выплюнула эту гадость обратно. Отвратительный напиток резко вернул меня к реальности. «В каком подвале?» Мой голос задрожал, и я с размаху плюхнулась на кровать. Своей суетой я разбудила Барбару, которая вспорхнула с хвоста скорпиона и села мне на руку. Возможно, моя фантазия разыгралась, но она будто погладила меня своей лапкой, успокаивая. Кёринг не просто настойчивый поклонник. У него есть пара нехороших историй в прошлом. Их удалось замять только благодаря деньгам его родителей. «Откуда ты знаешь, что он мой поклонник?» Я подозрительно посмотрела на него. Привкус прогорклого кофе никак не уходил, и мне пришлось взять постилку мгновенной мятной свежести. Ее обожают эти зачарованные леденцы поэтому они валяются у нас по всему дому в жестяных коробочках. Если после них подышать на стекло, то оно покроется узорами ине. Джо разболтала? Не совсем. Уголок губ изогнулся в едва заметной усмешке. Сначала мы с Морганом случайно услышали ваш с братом спор про Кёринга. Потом Джо попросила нас узнать о нем побольше, рассказав про слежку. Мы проверили его биографию... И, копнув чуть глубже, нашли кое-что неприятное. Ты не первая его обсессия. Делом техники было вычислить предыдущих жертв и побеседовать с ними. «Жёванный крот! Ты сказал предыдущих жертв?» По привычке я залезла с ногами на кровать. Барбара прошлась по моей руке и остановилась на ладони. «Мисс Барнс, приличным девушкам не пристало так выражаться». Сарказм сквозил через каждое его слово. Я фыркнула. Снова это мисс Барнс вместо Виолы. «Господин прокурор, полчаса назад вы сами убедились, что приличный меня можно назвать с большой натяжкой». Наши взгляды встретились, и мир вокруг замер. Только мы вдвоем, мыслями в недавнем прошлом. Дэниел первым прервал молчание. «Это мы с тобой тоже обсудим позднее. Как всегда, это ничего не значит, да?» Не удержалась я от возможности подколоть его. Он глубоко вздохнул и ответил. «Мы обсудим это позже. Сначала я расскажу о Кёринге. Я хочу, чтобы ты осознал, насколько он опасен». Он никак не отреагировал на мой выпад. «Затем мы обсудим магию, а уже потом поцелуи». «Господин прокурор, я не ослышалась. Будут еще поцелуи?» Не знаю, какая сущность в меня вселилась, но флиртовать с ним было таким понятным и безмерно приятным занятием. Он не ответил, только слегка сжал мою руку, и это было многообещающе. Девушек, которых он преследовал, было три. Две отказались с нами говорить. Заметив мой вопросительный взгляд, он лишь пожал плечами. Расследование неофициальное, они имели на это право. Третья согласилась. Ее история напоминает твою. Сначала он принялся посещать те же занятия, что и она. А потом переехал поближе, втерся в доверие к ее друзьям. Постоянно находился рядом. Он сделал паузу, словно обдумывая, стоит ли продолжать, и добавил то, от чего у меня внутри все похолодело. Она подозревает, что он тайком мог проникнуть в ее дом. В этот момент я буквально почувствовала, как кровь отлила от лица. Я подошла к окнам и зашторила их так, чтобы не оставалось ни щелочки. Дрожащими руками я пересадила Барбару на одного из скорпионов. Она не возражала. «Не бойся». Дэниел правильно понял мое состояние. «Во-первых, он не настолько глуп, чтобы явиться сюда сейчас. А во-вторых, я с тобой. Пови. я смогу тебя защитить». Сегодня он это доказал. Мои руки тряслись все сильнее, а воздуха катастрофически не хватало. Эмоции кружили в хаотичном викре. Наконец, не выдержав, я решилась. Подошла к Дэниелу, осторожно села к нему на колени и обняла. Пару мгновений он сидел неподвижно, и я уже начала думать, что, возможно, это было ошибкой, когда он неожиданно обнял меня в ответ. Его широкая ладонь поглаживала мою спину, успокаивая. Я зарылась лицом в уютную ямку между его шеей и плечом. Он порывисто вздохнул и притянул меня еще ближе. Тепло, уют, спокойствие, нежность. Его рука мягко скользила по моей спине, будто оберегая от всех бед. Дальше все произошло стремительно. У девушки появился настоящий кавалер, и Керинг показал свое истинное лицо. Сначала он напал на парня, а затем ворвался к ней в дом и попытался похитить ее. Она чудом сумела отбиться и побежала за помощью к патрульным. Но деньги сделали свое дело, все замяли. Эту историю я намерен расследовать. Я кивнула. Дэниел справится с этим. Но мне-то что делать? Очевидно, Итан сумасшедший. По коже пробежал холодок. А мое похищение он не планирует? Тебя защищают мои чары. Дэниел будто прочитал мои мысли. Его голос внезапно охрим. Еще до того, как мы узнали все о Керинге. Я перестраховался и наложил на тебя пару охранных заклинаний. Просто, на всякий случай. Именно благодаря им я узнал, что ты в опасности. Ты что, следил за мной? Охранял тебя. Разница есть. Без спроса. Я знал, что ты не попросишь. В моей голове не укладывалось, что кому-то пришло в голову просто, на всякий случай, повесить на меня несколько охранок. С одной стороны, кто его просил? Почему он думает, что я не в состоянии постоять за себя? С другой стороны, в этот раз он и правда меня спас. Но это не дает ему права вешать на меня заклинание без спроса. В любом другом случае, я бы немедленно выставила тебя из своей спальни и не разговаривала до скончания веков. Но сейчас... Спасибо. Если бы не ты, я, вероятно, действительно была бы уже у него. Или мертва. Последние слова я прошептала. Шансы на то, что я впаду в истерику, стремительно росли. От осознания того, насколько реальной была опасность, меня начинало трясти. «Виола, все в порядке, ты в безопасности». Дэниел осторожно коснулся губами моих волос. Такой невинный жест обычно так успокаивают маленьких детей. От острого чувства жалости к себе слезы навернулись на глаза. Я не сдержалась и всхлипнула. Прости, обычно я не та та такая. Просто все навалилось. Ограбление морга, поклонник который хочет меня похитить. Еще один всхлип. Ах да, еще и прокурору рассказала, что я не зарегистрированный маг. Многовато для одного вечера. Я постаралась улыбнуться, но вышло так себе. Дэниел положил ладонь мне на щеку, посмотрел в глаза и серьезно сказал. Насчет последнего, твой секрет в безопасности. Я не стала ничего отвечать, а просто обняла его за шею и легонько притянула к себе. Наши лица замерли в дюйме друг от друга. Не удержавшись, я мягко коснулась губами его губ. Не поцелуй, но будущее обещание. С сожалением отстранилась и спросила: Что мне делать с Керингом? Пока ничего. Он имел право находиться в морге, это ты проникла туда незаконно. Мы не можем обвинить его в нападении, так как тогда он скажет, что всего лишь защищался. Ты видел его заклинание? Черное магическое пламя — хороша защита. Хотя, постой, лучшая защита — это нападение, да? Злая усмешка тронула мои губы. Дэниел не отреагировал на мой сарказм и спокойно ответил. Виола, мы не можем рассказать о черном пламени, не упомянув твоего незаконного проникновения в морг. «Напомню, морг — это государственное учреждение. Если вопросов станет слишком много, дознаватели получат право применить любые магические воздействия, включая заклинание абсолютной правды. Ты ведь знаешь, как оно действует? Ты сама расскажешь обо всем, что скрываешь. Совершенно обо всем». «О боги!» Я прикрыла глаза в попытке спрятаться хотя бы на мгновение от всего этого сумасшествия, куда сама себя загнала. «У меня есть предложение. Давай забудем обо всем, что произошло сегодня вечером. Хотя бы ненадолго. Мне... мне нужно время, чтобы переварить это все. «Хорошо». Мне показалось, что я ослышалась. Моему незнакомцу так легко удивить меня. «Ты согласен?» «Жёванный крот, тебя все таки задело заклятием? Не вижу других объяснений». Шутливо положила руку на его лоб но он взял мою ладонь свою и прижал к своим губам. Искры удовольствия побежали по венам. «Я согласился, потому что невозможно исправить то, что уже произошло», — серьезно проговорил он. «Тебе нужно успокоиться и отдохнуть. Нет ничего срочного, требующего нашего внимания прямо сейчас». «Значит, сегодня ты останешься со мной?» «Пожалуйста, пожалуйста, скажи «да». Внутренне я скрестила пальцы и замерла, боясь спугнуть удачу. «Нет, Виола, я поставлю все известные мне заклинания защиты на твой дом, но сам я не останусь». «Я не это имела в виду. Мне не очень страшно. Что, если Итан придет за мной?» «Он сильный маг. Ты видел его черное пламя? Он сожжет мой дом за пару минут. Вдруг ты не успеешь вернуться?» Перед глазами все начало расплываться от слез, но я держалась из последних сил. Спрятав лицо у него на груди, глухо проговорила. «Не уходи, только не сейчас». Он молчал бесконечно долго, словно боролся сам с собой. Наконец негромко ответил. «Хорошо, я останусь. Ложись, тебе нужно поспать». «А если я попрошу тебя лечь рядом?» «Девушке можно помечтать, верно?» «Нет, ты в кровать» а я посижу здесь». «Такой благородный и ужасно скучный», — притворно вздохнула я и с неохотой встала с коленей моего незнакомца. Пока я выбирала в комоде Камизу поинтереснее, он начал накладывать защитные чары. Воздух вокруг слегка дрожал, как будто волны невидимой силы пробегали по комнате. Когда я вернулась из ванны, Дэниел стоял у окна спиной ко мне. По напряженным плечам было видно, он смотрел не на город, а на мое отражение. Я медленно подошла. Он знал, что я рядом, но так и не обернулся. Обняв его за талию, я прижала щекой к его спине. Ткань рубашки была тёплой, дыхание ровно. Я не знала, что будет завтра, но сейчас... Сейчас он был со мной. Мы молча стояли, боясь прервать это волшебное мгновение. А за стеклом мерцали звезды. Будто тоже знали, что эта ночь только для нас.